Вот идет Бенедикт на работу. По сторонам посматривает. И стопнякам кланится, от Саня и сторонится. Морозцем дышит. Синим небом любуется. Задевался на красавицу, что мимо семенила Ты, ты! Ай, что вам всем так эдак и разведок и перетак? Понастали не знать чего, блин!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 А вот, к примеру, у Семёна, что с мусорных прудов. На одной руке много махоньких пальчиков, ровно корешки, а на другой и вовсе кукиш. Такое ему последствия вышло. Этот Никита Иванович с матушкой водится В избу придёт, ноги вытрет. Разрешите? На табаретку плюхнется, и давай заводить разговоры про прежню. Полин Михайлович. А Кузьминского, помните? А как Вайсман приезжал, помните? А Сидорчук, сволочь, помните? Все доносы писал, и где теперь те доносы? Матушка то хохотает, то схлепывает. То ей мугозины из ума не идут. То вдруг, зачем бы эта сирень пропала? Сиренья, это вроде цветов таких. На деревьях, сказывает, росла, и запах от нее был знатный. Тятенька эти разговоры страсть как не любил. Выбежит во двор и ну дрова рубит. А, злись, не злись. а слово поперек Никите Ивановичу как скажешь. Как есть он, главный истопник. Всякую работу Бенедикт знает. Все делать может. Да и другие голубчики чай не без руки. А огня добыть? Не могут ага. Принес-то огонь людям Федор Кузьмич, славы ему ага. А только как дело было Где он тот огонь взял Нам неведомо Тут хоть три дня, думай Не додумаешься А только разве голова заболит Как если яичного квас перепьешь Кто говорит, с неба свел Кто рассказывает, будто Топнул ножкой ты, Федор Кузьмич, славы ему И на том месте земля и загори ясным пламенем А все может быть ага. А надзирает за огнем Никита Иванович Все малые стопняки к нему за огнем ходят Каменные горшки с дырками Углей набирают И к себе в избы волокут М -м. Ох, работа хорошая Ой, хорошая Дома сиди, в окно гляди до голубчиков с сюрпризами дожидайся День деньской голубчики на работе Кто в рабочих избах порты просиживает, кто на болоте ржавь собирает, кто в полях реп садит, а печь, она присмотр любит. Ага. Опоздал домой, глядь, а она уже и погасла. Задевался, а угольки-то и остыли. Вот только что, ну вот сейчас гулял по ним синий огонек, и каждая эта деревяшечка сызнутри как живая светилась красный прозрачный, будто в ней кто дышит, а ли слово сказать хочет. И вот уж все. Молчит серая тупая. Слово в ней кто умер. Так он и умер. Огонь-то. Да, не понять. Тайна, тайна, тайна. А где тайна, там и служба Государева. Ведя, Ведя, Ведя, Ведя. Рост у Никиты Ивановича небольшого. Телом щуплый, бороденька паршивая, Глазки махонькие, как у курицы. А на голове волосищ волосище, ужасте. Он в прежнее время до взрыва совсем стариком был. Кашлял, помирать собирался. Это он матушке любил рассказывать. По сто раз повторял. Вроде как гордился. А тут говорил, это хозяйство как жахнет. И вот он я. И живу, говорил. И помирать, голубчики, решительно не намерен. И не уговаривает. Матушка-то тоже помирать не собиралась. Да огнецы проклятые. Подвели. А после матушкиной смерти Никита Иванович не то чтобы чего, а вроде как молчать больше начал. Людей сторониться. Но оно понятное дело. Прежних почитай и нет почти. Разве что перерожденцы. И они вроде как и не люди. А с нонешними голубчиками, с нами, то есть, того разговора уж не заведешь. Да и то сказать, прежние наших слов не понимают. А мы ихних. А то другой раз такую чушь сморозит, как дети, мало ей богу. Вот когда матушка с тятенькой еще живы были, ну, хозяйство, конечно, крепше стояло. И курье держали, и червырей запасали толченых, и котя был мышей ловить. Мяу! Да матушка ленива была и непроворна. Летом в самую пору ей бы яиц-то напастись, Чтоб зимой квас-то Ведь осень придет, холода нападут, Курье на юг соберется, еще воротится ли. Тут давай поворачивайся. Ага. А на другой раз. А давайте запрем, пусть дома сидят. Круглый год нам яйца несут. Ну, сейчас удержишь их. Давай лови за ноги. Клюм тебе в лоб дадут, да и вся недолга. А то еще А жаль, что их есть нельзя Я бы курочку с удовольствием покушал Смех Игорь Тять так смеялся Шебалда ты, шебалда Голова твоя пустая Клим Данилович Так тот покушал курочку И где он теперь? Мало что сам помре Да как помре, весь черный стал Раздулся, как колода и лопнул А! Да мало того, у его на могиле вся земля осемшая и провалившая И огни там бродит нехорошие, холодные И вонь такая, что два раза посылали мужиков песком могил то завалить А все по-прежнему И Никита Иванович туда же ничего не понимает, а говорит Никакой кысли нет, а только одно людское невежество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 Или полянка Страстной бульвар Кузнецкий мост Волхонка Спросишь, Никита Иванович, вы чего? А он? Чтоб память была Пока я жив, желаю внести свой посильный вклад в восстановление культуры Глядишь, через тысячу-другую лет Вы, наконец, вступите на цивилизованный путь развития язви-воздушу Свет знаний развеет беспробудную тьму вашего невежества О, народ же, стаковынный И бальзам просвещения прольется на заскорузлые ваши нравы, пути и привычки Чаю, Чаю говорит, да прежде всего ренессанс, ренессанса Духовно. Ибо без такового любой плод технологической цивилизации Обернется в ваших мозолистых ручонках Убийственным бумерангом, что, собственно, уже имело место Засим не смотри на меня, аки козел И подлобья взглядом тухлым Когда слушаешь, рот широко не раззявывай И ногу об ногу не заплетай Ну, голубчики сперначалу озлобились Страсть Утром встанешь, глаза придерешь А у тебя перед самым окном орясина торчит Арбат Свету в окошке и так мало Зимой с пузырем и того меньше А тут, понимаешь, арбат этот, как срамной ут на свадьбу собрамшись Ну и выворотит его такой-то матери Ну раз, топку пусть или полы латать Человеку озлится долго ли? Палец покажи, он и озлится Никите Ивановичу по шиям не накладаешь начальство ага. А соседнему голубчику с нашим удовольствием ага. Сосед Это ведь дело непростое Это не всякий-який, не прохожий, не каликоперехожий Сосед человеку даден, чтоб сердце ему тяжелить Разум мутить, нрав распалять От него от соседа будто исходит что Беспокой тяжелый, а ли тревожность Иной раз вступит в дух Вот зачем он? Такой, а не другой Че он? Глядишь на него Вот он вышел на крыльцо Зевает В небо смотрит Сплюнул Опять в небо смотрит И думаешь Че смотрит-то? Че он там не видел? Стоит-стоит А че стоит и сам не знает Крикнешь Э, чего? А ничего, вот чего Расчевокался, чевокалка, че расчевокался-то? А тебе че? А ничего Ну молчи Сам молчи, а то сейчас как дом Ну и подерешься другой раз Когда и до смерти А то просто руки-ноги поломаешь ну, Глаз там выбьешь, другое что? Ну сосед потому что С этими столбами сначала много смертоубийств было